Необычные перемещения воздушных масс и словно изрыло ухабами воздушный путь. Сибирь не было виднопутником. Огромный тяжелый самолет, приспособленный для слепого полета, шел на большой высоте. Его бросало, как ничтожную лодочку среди бурных волн океана. Даже привычный к капризам воздушной стихии Сушков неодобрительно покачивал головой,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 как угасающие звезды светились радиолампы. Привязанный ремнями к креслу радист Эдер, перегнувшись, ловил рукой болтавшуюся возле стены трубку телефона. Радисту хотелось спросить у Ботенина, что случилось. А тяжелая машина продолжала биться в судорогах, и неизвестно было, падает ли она вниз, висит ли на месте, или же падает вверх, в небо. «Держитесь, профессор, за меня крепче».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 Два ослепительных маленьких солнца. Одно побольше, красноватое, другое поменьше, голубое. Это двойная звезда Бастумани. Она уже видна невооруженным глазом не только ночью, но и днем. Как быстро возросли размеры солнца за короткое время. Вдруг рубиновые сапфировые солнца скользнули в сторону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 «Безобразие! Вот именно!» «Я же не виноват, товарищ Тюменев!» Сказал радист, и по его голосу было слышно, что он улыбается «Вы, конечно, не виноваты! И я вас не броню!» Продолжал Тюменев взволнованно говорить в трубку «Но понимаете, какая чепуха получается! Они могут погубить все дело! Звезда ожидать не будет! Я опоздаю к сроку, и океанская вода улетит без меня!»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 «Соедините меня!»